Небольшая китайская ваза, которую она держала, выскользнула из ее рук и разбилась в дребезги в изразцах. Ты видишь, я не хотела этого, Рауль. Ты не сочтешь меня очень малодушной, если я скажу мадам Экс, что не в состоянии проводить сегодня сеанс. Да, ты же обещала, Симона. Мне бы не хотелось делать это. Мне бы очень не хотелось. Ты же понимаешь, Симона, я прошу тебя не за денег. Хотя тебе должно быть ясно, сколь огромные деньги предложила эта женщина за последний сеанс. Невероятно огромные. Есть вещи, которые значат больше денег. Конечно же. Так, так. Я ведь именно об этом и говорю. Подумай. Это женщина-мать, мать, лишившаяся единственного ребенка. Если ты не больна, на самом деле, если это всего лишь твоя прихоть, ты можешь отказать богатой женщине в капризе, но можешь ли ты отказать матери в последнем взгляде на своего ребенка? О, как ты терзаешь меня! И в то же время ты прав. Я исполню твою волю. Но я теперь поняла, что внушает мне ужас. Это слово «мать». Симона. Существуют некие первобытные элементарные силы, Рауль. Многие из них были разрушены цивилизацией. Но материнство осталось там, где стояло изначально. Животные, человеческие существа – все едино. Любовь матери к ребенку – Несравнима ни с чем в мире Она не знает ни закона, ни жалости Она отваживается на любые дела И сметает все на своем пути Я глупая сегодня, Рауль Я знаю Приляг на несколько минут Отдохни до ее прихода Хорошо Элиза занималась подготовкой комнаты. Она придвинула ближе колькову два стула и маленький круглый стол. На столе лежал бубен и рог, несколько листов бумаги и карандаши. Последний раз, последний раз. Ах, всех, как мне хочется, чтобы с этим было покончено. Это она, это баба. Почему бы ей не пойти в церковь и не помолиться смиренно за душу ее малышки и не зажечь свечу нашей благословенной Богоматери? Разве наш славный Господь не ведает, что для нас лучше? Отвори дверь, Элиза. Элиза бросила на него недовольный взгляд, но подчинилась, Через пару минут она вернулась, вводя посетительницу. Рауль пошел навстречу, чтобы пожать руку мадам Экс. Слова Симоны всплыли в его памяти. Такая огромная и страшная. Она была круг женщины, и тяжелое черное французское траурное одеяние, казалось, подчеркивала эту огромность. Боюсь, я немного опоздала, месье. Всего на несколько минут. Мадам, Симона прилегла отдохнуть. К сожалению, она не очень хорошо себя чувствует, очень нервничает и переутомлена. Но она проведет сеанс? О, да, да, мадам. Месье, вы не представляете, вы не можете понять то чудо, ту радость, которую приносят мне эти сеансы. Ах, моя малышка, моя Амелия, видеть ее, слышать ее, даже, даже, быть может, протянуть руку и коснуться ее. Мадам Экс, Как бы вам это объяснить? Вы ни в коем случае не должны делать ничего, кроме того, что я вам скажу. Иначе ждет величайшая опасность. Опасность? Меня ждет опасность? Нет, нет, мадам. Что вы, нет? Опасность подстерегает медиума. Вы должны понять, что происходящий феномен находит определенное научное истолкование. Приведу простой пример, не прибегая к специальным терминам. Дух, чтобы проявить себя, должен воспользоваться физическим телом медиума. Вы видели газообразное облачко, выходящее из губ медиума. Затем оно Конденсируется и приобретает очертания физического тела, которым обладал умерший, чей дух вызывают. Но эта внешняя оболочка, по нашему убеждению, на самом деле является неотъемлемой частью субстанции медиума. Надеемся доказать, это в самом ближайшем будущем, после тщательного исследования феномена, и здесь перед нами огромная трудность, это опасность и боль, которую испытывает медиум при прикосновении к видимому нами феномену. Если грубо схватить полученное после материализации тело, тем самым можно вызвать смерть медиума. О, это очень интересно, месье. Скажите, пожалуйста... А не наступит ли время, когда материализации станут настолько совершенными, что смогут отделиться от своей родительницы, то есть от медиума? Это, это слишком фантастическое предположение, мадам. Нет, ну но на самом деле, ну, ну неужели такое невозможно? Сегодня абсолютно невозможно. Ни одно ну, оно может быть в будущем. Приход Симоны освободил его от необходимости отвечать. Она выглядела вялой и бледной, но видно было, что она владела собой. Симона подошла к мадам Экс и пожала ей руку, и Рауль заметил, что по ней пробежала Дрожь в это мгновение. Я с сожалением услышала, мадам, что вы не здоровы. Ничего, начнем? Она вошла в Альков и села в кресло. Внезапно Рауль ощутил волну страха, нахлынувшую на него. «Ты недостаточно здорова!» Мы лучше отменим сеанс. Мадам Экс поймет. Мсье! Да-да, так лучше. Я уверен в этом. Мадам Симона обещала мне последний сеанс. Это так. Я выполню свое обещание. Я не нарушу моего слова. Не бойся, Рауль. В конце концов, это последний раз. Последний раз. Слава Богу. Вы извините, мессия, но вы понимаете, что я абсолютно верю в вашу честность, как и в честность Симоны. В то же время мое свидетельство, возможно, более ценное, и я позволила себе кое-что принести с собой».